Я отплыл на французском пароходе, который заходил во все жалкие порты, какие у них там имеются, с единственной, поскольку я мог судить целью высадить в этих портах солдат и таможенных чиновников. Я смотрел на берега. Созерцание берегов, мимо которых проплывает судно, имеет что-то общее с размышлениями о тайне. Берег тянется перед вашими глазами, улыбающийся или нахмуренный, влекущий, величественный или жалкий и скучный, или дикий, но всегда безмолвный и в то же время как бы нашептывающий «Приди и разгадай». Здесь берег был расплывчатый, словно еще недоделанный, однообразный и угрюмый. Границы бескрайних зарослей, темно-зеленых, почти черных, обрамленных белой пеной прибоя, тянулась прямо как по линейке вдоль сверкающего синего моря, подернутого ползучим туманом. И яростно жгло солнце, земля, казалось, светилась и испускала пар. Кое-где за белой полосой прибоя виднелись серовато-белые пятна и развивающиеся над ними флаг. То были старые поселки, основанные несколько веков назад, но по сравнению с девственным пространством в глубине континента, они были с булавочную головку. Мы продвигались медленно, останавливались, высаживали солдат, снова отправлялись в путь, высаживали таможенных чиновников, которые должны были взимать пошлину в цинковых сараях, затерянных в этой глуши.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 Торговые станции с такими названиями, как «Большой бассам» или «Маленький попо». Эти имена, оказалось, взяты были из жалкого фарса, разыгрывавшегося на фоне мрачного занавеса. Мое безделье как пассажира, одиночество мое среди всех этих людей, с которыми у меня не было точек соприкосновения, маслянистое и сонное море, однообразный темный берег, словно преграждали мне путь к реальности вещей, заслоняя ее тягостной и бессмысленной фантасмагорией. Доносившийся изредка шум прибоя доставлял подлинную радость, словно речь родного брата. Это было что-то естественное, имеющее причину и смысл. Иногда лодка, отчалившая от берега, давала на секунду возможность соприкоснуться с реальностью. Гребцами в ней были черные парни.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 И я чувствовал, что все еще нахожусь в мире неприложенных фактов. Но это ощущение было мимолетно. Всегда что-нибудь его рассеивало. Помню, однажды мы увидели военное судно, стоявшее на якоре у берега. Здесь не было ни одного шалаша. И тем не менее, судно обстреливали заросли. Видимо, в этих краях французы вели одну из своих войн. Флаг на мачте обвис, как тряпка. Над низким корпусом торчали жерла длинных шестидюймовых орудий. Маслянистые грязные волны лениво поднимали и опускали судно, раскачивая его тонкие мачты. Вокруг не было ничего, кроме земли, неба и воды. Однако загадочное судно обстреливало континент. Бум! Грохнуло одно из шестидюймовых орудий, мелькнуло и исчезло маленькое пламя, рассеялся белый дымок, слабо просвистел маленький снаряд и… ничего не случилось. Ничего и не могло случиться. Что-то безумное было во всей этой процедуре, что-то похоронное и комедийное. И впечатление это не рассеялось, когда кто-то на борту серьезнейшим образом заверил меня, что где-то здесь, скрытый от наших глаз, находится лагерь туземцев, и он назвал их врагами. Мы передали письма на это одинокое судно. Я слышал, что люди на борту умирали от лихорадки по три человека в день и продолжили путь. Заглянули еще в несколько портов с названиями, заимствованными из фарсов. Там, в душном, насыщенном песком воздухе, каким дышат в жарких катакомбах, шла веселая пляска коммерции и смерти вдоль бесформенных берегов, окаймленных гибельными волнами прибоя, словно природа старалась преградить дорогу незваным гостям. То же происходило на реках и в их устьях. Там, где берега превращались в грязь, где илистые воды заливали искривленные мангровые деревья, которые, казалось, корчились перед нами в бессильном отчаянии. Нигде не делали мы длительных остановок и не было отчетливых впечатлений, но постепенно мною овладевало неясное и томительное удивление. Это походило на однообразное скитание по стране кошмаров. И только через 30 дней я увидел устье большой реки. Мы бросили якорь против здания правительственных учреждений. Но работа ждала меня не здесь, а дальше, на расстоянии 200 миль отсюда. Вот почему при первой же возможности я отправился в местечко, расположенное на 30 миль дальше, вверх по течению реки. Ехал я на маленьком морском пароходе. Капитан его — швед. Зная, что я моряк, пригласил меня на мост. Это был молодой человек с прилизанными волосами, худой, белокурый и мрачный. Ходил он шаркая ногами. Когда мы отчалили от маленькой жалкой пристани, он презрительно мотнул головой в сторону берега. А жили здесь? спросил он, и я отвечал утвердительно. Не дурное сборище эти чиновники, не правда ли? продолжал он с горечью, старательно выговаривая английские слова. Любопытно, какую работу берут на себя люди за несколько франков в месяц. Я задаю себе вопрос, каково им приходится, когда они попадают в глубь страны. И я сказал ему, что в самом непредолжительном времени надеюсь это узнать. «А вот как!» – воскликнул он и прошелся по мостику шаркой ногами и зорко посматривая вперед. «Не очень-то будьте уверены. Недавно я вез одного человека, который дорогой — Повесился. Он тоже был швед. Повесился? Боже мой, ну почему? — скричал я. Капитан не сводил глаз с реки. Кто знает, быть может, солнце его одолело. Или... или это странно. Наконец, река стала шире. Показались насыпи у берега, скалистый утес, дома на холме и другие строения с железными крышами, прилепившиеся к склонам холма или рассеянные среди рытвен. Над этой картиной разрушения стоял неумолчный шум, так как дальше, вверх по течению, были на реке пороги. Люди, большей частью чернокожие ноги, копошились, словно муравьи. В реку врезалась дамба. Иногда ослепительный солнечный свет словно смывал всю эту картину. «Вот где помещается ваша фирма», — сказал швед, указывая на три деревянных казарменного вида строения на склоне утеса. И «Я отправлю туда ваши вещи. Четыре сундука? Отлично. До свидания». И я наткнулся на котел, лежавший в траве, потом разыскал тропинку, которая вела на холм. Она извивалась, уступая место каменным глыбам, а также маленькой железнодорожной вагонетке, перевернутой колесами вверх. Одного колеса не было. Вагонетка казалась мертвой, похожей на скелет какого-то животного. Я нашел отдельные части машины и сваленные в кучу заржавленные рельсы. Слева группа деревьев отбрасывала тень, и там как будто двигались темные предметы. Я приостановился. Тропинка была крутая.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 За моей спиной послышалось тихое позвякивание, заставившее меня оглянуться. Шестеро чернокожих гуськом поднимались по тропинке. Они шли медленно, каждый нес на голове небольшую корзинку с землей, а тихий звон совпадал с ритмом их шагов. Черные тряпки были обмотаны вокруг их бедер, а короткий конец тряпки болтался сзади словно хвост. И я мог разглядеть все ребра и суставы, выдававшиеся как узлы на веревке. У каждого был надет на шею железный ошейник, и все они были соединены цепью, звенья которой висели между ними и ритмично позвякивали. Новый взрыв и гул, донесшийся с утеса, напомнили мне военное судно, обстреливавшее берег. То был такой же зловещий шум, но при самой пылкой фантазии нельзя было назвать этих людей врагами. Их называли преступниками, и оскорбленный закон, подобно разрывающимся снарядом, явился к ним словно необъяснимая тайна с моря. Тяжело дышали эти худые груди, трепетали раздутые ноздри, глаза тупо смотрели вверх. Они прошли на расстоянии нескольких дюймов от меня, не глядя в мою сторону, с невозмутимым и мрачным равнодушием, свойственным несчастным дикарям. За этими первобытными созданиями уныло шествовал один из обращенных – продукт, созданный новыми силами. Он нес ружье, которое держал за середину ствола. На его форменном кителе не хватало одной пуговицы. Заметив на тропинке белого человека, он торопливо вскинул ружье на плечо. То была мера предосторожности. Издали все белые похожи друг на друга, и он не мог решить, кто я такой. Вскоре он успокоился, лукаво ухмыльнулся, показывая большие белые зубы, и бросил взгляд на уверенное ему стадо, словно обращая мое внимание на свою высокую миссию. В конце концов, я тоже участвовал в этом великом деле, требовавшем проведения столь благородных и справедливых мер. Вместо того, чтобы подняться на холм, я свернул налево и стал спускаться – Мне хотелось, чтобы скрылись из виду эти люди, которых вели на цепи. Как вам известно, меня нельзя назвать особенным мягкосердечным. Мне случалось наносить удары и защищаться. Я отражал нападение, а иногда и сам нападал, что является одним из способов защиты, не особенно размышляя о ценности той жизни, на которую я посягал. Я видел демона насилия и демона алчности, но клянусь небом. То были сильные, дюжи, красноглазые демоны, а распоряжались и командовали они людьми. Людьми, говорю вам. Теперь же, стоя на склоне холма, я понял, что в этой стране, залитой ослепительными лучами солнца, мне предстоит познакомиться с вялым, лицемерным и подслеповатым демоном хищничества и холодного безумия. Каким он мог быть коварным, я узнал лишь несколько месяцев спустя, на расстоянии тысячи миль от этого холма. Секунду я стоял устрашенный, словно мне дано было предостережение. Наконец я стал спускаться с холма, направляясь к группе деревьев. я обошел огромную яму, вырытую неведомо для чего на склоне холма. Это была не каменоломня и не песочная яма, а просто дыра. Быть может, существование ее объяснялось филантропическим желанием придумать какое-нибудь занятие для преступников. Затем я чуть не упал в рытвину, узкую, словно щель. Туда свалены были дренажные трубы, привезенные для поселка. Не осталось ни одной трубы, которая не была бы разбита. Бессмысленное разрушение. Наконец, я приблизился к деревьям, чтобы минутку отдохнуть в тени, но не успел я войти в тень. Как мне, почудилось, что я вступил в мрачный круг ада. Пороги были близко, и неумолчный однообразный стремительный шум слышался в унылой роще, где ни один лист не шевелился. Что-то таинственное было в этом шуме, который, казалось, вызван был головокружительным полетом Земли в пространство. Черные скорченные тела лежали и сидели между деревьями, прислоняясь к стволам, припадая к земле, полустертые в тусклом свете. Позы их свидетельствовали о боли, безнадежности и отчаянии. Снова взорвался динамит на утесе, и земля дрогнула у меня под ногами. Работа шла своим чередом. Работа! А сюда шли умирать те, кто там работал. Они умирали медленной смертью, это было ясно. Они не были врагами, не были преступниками, теперь в них не было ничего земного. Остались лишь черные тени болезни и голода, лежащие в зеленоватом сумраке. Их доставляли со всего побережья, соблюдая все оговоренные контрактом условия. В незнакомой обстановке, получая непривычную для них пищу, они заболевали, теряли работоспособность и тогда им позволяли уползать прочь. Эти смертники были свободны, как воздух, и почти так же прозрачны. В тени деревьев я начал различать блеск их глаз. Потом, посмотрев вниз, я увидел около своей руки чье-то лицо. Черное тело растянулось во всю длину, опираясь одним плечом о ствол дерева. Медленно поднялись веки, и я увидел огромные тусклые ввалившиеся глаза. Какой-то огонек, слепой, бесцветный, вспыхнул в них и медленно угас. Этот человек казался молодым, почти мальчиком, но вы знаете, как трудно определить их возраст. И я ничего иного не мог придумать, как предложить ему один из морских сухарей моего славного шведа. Сухари были у меня в кармане. Пальцем медленно его сжали. Человек не сделал больше ни одного движения. Не взглянул на меня. Шея его была повязана какой-то белой шерстинкой. Зачем? Где он достал ее? Был ли это отличительный его знак, украшение или амулет? Или ничего не было с ней связано. На черной шее она производила жуткое впечатление. Это белая нитка, привезенная из страны, лежащей за морями. Неподалеку от этого дерева сидели, поджав ноги, еще два костлявых угловатых существа. Один из этих двух чернокожих с остановившимся невыносимо жутким взглядом уткнулся подбородком в колено. И его сосед, похожий на привидение, опустил голову на колени, как бы угнетенный великой усталостью. Вокруг лежали скорчившись другие чернокожие, словно на картине, изображающей избиение или чуму. Пока я стоял, пораженный ужасом, один из этих людей приподнялся на руках и на четвереньках пополз к реке, чтобы напиться. Он пил, зачерпывая воду рукой, Потом уселся, скрестив ноги на солнцепеке, и немного спустя его курчавая голова паникла. Мне уже не хотелось мешкать в тени, и я поспешно направился к торговой станции. Приблизившись к строениям, я встретил белого человека, одетого столь элегантно, что в первый момент я принял его за привидение. И я увидел высокий крахмальный воротничок, белые манжеты, лёгкий пиджак из альпака. Белоснежные брюки, светлый галстук и вычищенные ботинки. Шляпы на нем не было. Волосы, гладко зачесанные и напомаженные, разделялись посередине пробором. Своей большой белой рукой он держал зонтик на зеленой подкладке. Он был изумителен, а за ухом у него торчала ручка. И я пожал руку этому чудесному призраку и узнал, что он был главным бухгалтером фирмы, а вся бухгалтерия велась на этой станции.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 Я жил в хижине во дворе, но, спасаясь от хаоса, частенько заглядывал в контору бухгалтера. Это было досчатое строение, а доски так плохо были прилажены, что когда бухгалтер склонялся над своей высокой конторкой, на него, от затылка до каблуков, ложились узкие полоски солнечного света. Хотя большие ставни оставались закрытыми, в комнате было светло и жарко. Враждебно жужжали крупные мухи, которые не жалили, но больно кололи.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 В этом климате очень трудно сосредоточиться и не наделать ошибок. Однажды он заметил, не поднимая головы. «В глубине страны вы, несомненно, встретите мистера Курца». На мой вопрос, кто такой мистер Курц, он ответил, что это один из первоклассных агентов, а, заметив мой разочарованный вид, медленно произнес, кладя ручку на стол. «Это замечательная личность». И я стал задавать вопросы, и выяснил, что мистер Куртс заведует одной из очень важных торговых станций в самом сердце страны слоновой кости. Он присылает сюда слоновой кости больше, чем все остальные станции вместе взятые. Бухгалтер снова взялся за перо. Больной чувствовал себя так скверно, что даже не стонал. Мирно жужжали мухи. Вдруг послышался все нарастающий гул голосов и топот. Только что пришел караван. За дождь стеной громко тараторили хриплые голоса. Все носильщики говорили одновременно, а из этого гула вырывался жалобный голос главного агента, который в двадцатый раз за этот день плаксиво повторял, что он умывает руки. Бухгалтер медленно встал. «Какой шум!» – сказал он. Тихонько прошел он по комнате, чтобы взглянуть на больного – И, возвращаясь на свое место, сообщил мне. Он не слышит. «Умер?» – спросил я, вздрогнув. «Нет еще?» – ответил он с величайшим спокойствием и мотнул головой, Давай понять, что шум во дворе ему мешает. «Когда приходится вести бухгалтерские книги, доходишь до того, что начинаешь ненавидеть этих дикарей, смертельно ненавидеть». На секунду он задумался, потом продолжал. «Когда увидите мистера Курца, передайте ему от меня, что здесь». Тут он бросил взгляд на свою конторку. «Все идет прекрасно. Я не хочу ему писать. Давая письмо нашим курьерам, вы никогда не знаете, в руки оно попадет. На этой центральной станции». Он посмотрел на меня своими кроткими выпуклыми глазами и снова заговорил. «А -а, «Он далеко пойдет». Он скоро будет шишкой среди администраторов. Эти господа, я имею в виду правление в Европе, намерены его продвинуть. Он вернулся к своей работе. Шум снаружи затих. Собираясь уйти, я приостановился в дверях. В комнате, где слышалось неумолчное жужжание мух, агент, которого собирались отправить на родину, лежал в жару и без сознания. Бухгалтер, склонившись над столом, вносил свои точные отчеты, точные записи, а на расстоянии 50 футов от двери виднелись неподвижные деревья, рощи смерти. На следующий день я, наконец, покинул станцию с караваном, с отрядом в 60 человек. Нам предстояло пройти пешком 200 миль. Не стоит распространяться об этом путешествии. Тропинки, тропинки повсюду. Сеть тропинок, раскинувшейся по пустынной стране, тропинки в высокой траве и в траве, опаленной солнцем, тропинки, пробивающиеся сквозь заросли, сбегающие в прохладные ущелья, поднимающиеся на каменистые холмы, раскаленные от жары. И без людей. Ни одного человека, ни одной хижины. Население давно разбежалось. Ну что ж, и если б толпа таинственных негров, Носители смертоносного оружия вздумало странствовать по дороге между Дилем и Грейвсандом, хватая за шиворот поселян заставляя их тащить тяжелую ношу. Я думаю, понадобилось бы немного времени, чтобы опустили все окрестные фермы и коттеджи. Но здесь и жилища тоже исчезли. Все-таки мы прошли через несколько покинутых деревень. И есть что-то трогательно детское в развалинах стен из травы. День проходил за днем. За моей спиной раздавался топот шестидесяти босоногих негров, и каждый тащил на себе шестидесятифунтовую ношу. Лагерь, стрепня, сон, потом снова поход. Иногда нам попадался насильщик, умерший в дороге и лежавший в высокой траве, а рядом с ним валялась его палка и пустой сосуд из тыквы. Вокруг и над нами великое молчание. Часто в тихие ночи слышался далекий бой барабанов, то затихающий, то нарастающий. Звуки жуткие, манящие, призывные, дикие и, быть может, исполненные такого же глубокого значения, как звон колоколов в христианской стране. Однажды нам повстречался белый человек в расстегнутом форменном кителе, расположившийся на тропинке со своей вооруженной свитой, тощими занзибарами.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 но слишком жирной и обнаружившей досадную привычку падать в обморок всякий раз, когда мы поднимались по склону раскаленного холма и несколько миль отделяли нас от воды и тени. Раздражает, знаете ли, держать на манер зонтика вашу собственную куртку над головой человека, пока он не придет в чувство. Я не мог удержаться, чтобы не спросить его, для чего он, собственно, сюда приехал. Денег заработать, конечно. «А вы что думали?» – сказал он презрительно. Потом он заболел лихорадкой, и пришлось его нести в гамаке, подвешенном к шесту. Так как весил он больше двухсот фунтов, то я все время воевал с носильщиками. Они топтались на одном месте, разбегались и удирали по ночам. Настоящий мятеж! Как-то вечером я обратился к ним с речью на английском языке, сопровождая ее жестами, за которыми следили шестьдесят пар глаз. А на следующее утро мы отправились в путь, причем чернокожие, тащившие гамак, шли впереди. Час спустя я нашел в кустах всю поклажу, гамак, одеяло и стонущего человека. Тяжелый шест содрал бедняге кожу с носа. Парню очень хотелось, чтобы я кого-нибудь убил, но нигде не видно было даже тени носильщиков. И я вспомнил слова старого доктора, С научной точки зрения любопытно было бы наблюдать там, на месте, перемену, происходящую в индивидууме. И я почувствовал, что во мне пробуждается научный интерес. Впрочем, все это к делу не относится. На пятнадцатый день я снова увидел большую реку, и мы доковыляли до центральной станции. Она расположена была у зауде, окруженной кустарником и лесом. Станция была обнесена с трех сторон старой изгородью из тростника, а с одной стороны тянулась полоса в вонючей грязи. Ворот не было. Вместо них в изгороде зияла дыра. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять, здесь всем распоряжается чахлый демон Лени. Белые люди с длинными палками в руках лениво бродили между строениями, подходили, чтобы взглянуть на меня, а затем скрывались из виду. Один из них, дюжий, вспыльчивый парень с черными усами, узнав, кто я такой, сообщил мне, не жалея слов, и прибегая к ненужным отступлениям, что пароход мой покоится на дне реки. Я был как громом поражен. Что, как, почему? О, все в порядке. Сам начальник при этом присутствовал. Все в полном порядке. Все держали себя превосходно, превосходно. Вы должны, продолжал он волнуясь, сейчас же повидаться с начальником. Он ждет. Тогда я не понял подлинного значения этой катастрофы. Думаю, что теперь я понимаю, хотя отнюдь не уверен. Когда я размышляю об этом, происшествие кажется мне слишком нелепым, чтобы быть естественным. Но в тот момент я к этому отнесся просто как к досадной помехе. Пароход затонул. Два дня назад они, внезапно всполошившись, отправились на пароходе вверх по реке. Начальник торговой станции находился на борту, а кто-то вызвался исполнять обязанности шкипера. Не прошло и трех часов, как они наскочили на камни, сорвали дно, и пароход затонул около южного берега. Я задавал себе вопрос, что мне делать теперь, когда судно мое погибло. Выяснилось, что дело у меня будет выше головы, так как я должен был выудить из реки свой пароход. За это я принялся на следующий же день. Затем, доставив обломки на станцию, я взялся за починку, и на все это ушло несколько месяцев. Любопытной оказалась первая моя встреча с начальником станции. Хотя в то утро я прошел пешком 20 миль, он не предложил мне сесть. У этого человека была самая обыкновенная физиономия манеры и голос. Рост он был среднего, сложен пропорционально. Пожалуй, в глазах его весьма обычного цвета было что-то необычно холодное, а взгляд его падал на вас острый и тяжелый, как топор. Но даже в такие минуты весь его вид, казалось, противоречил впечатлению, какой производил этот взгляд. Иногда губы его складывались как-то странно. Было в этом что-то мимолетное, ускользающее. Улыбка не улыбка. И я ее помню, но не могу объяснить. Она появлялась помимо его воли. Через секунду после того, как он договаривал фразу, появлялась в конце его речи, словно печать, скрепляющая слова и делающая банальную фразу загадочной. Он был самым обыкновенным торговцем и с ранних лет работал в этих краях. И его слушались, однако он не внушал ни страха, ни любви, ни даже уважения. В его присутствии люди ощущали неловкость. Вот именно. Не то, чтобы недоверие, а просто неловкость. Вы не можете себе представить, какое значение имеет такая, такая способность вызывать ощущение неловкости. Он не умел организовывать, проявлять инициативу или хотя бы поддерживать порядок. Это видно было потому, в каком плачевном состоянии находилась станция. У него не было ни ума, ни образования. Но почему же в таком случае он занимал этот пост? Быть может потому, что он никогда не болел? Он служил 9 лет, получая отпуск через каждые 3 года. Могучее здоровье само по себе имеет большое значение там, где не выдерживают самый крепкий человек. Отправляясь на родину в отпуск, он устраивал торжественное празднество — так веселиться, сойдя на берег матрос. Впрочем, сходство было только поверхностность Это можно было угадать по тем словам, какие он бросал в разговоре. Ничего нового он не создал, он только поддерживал рутину и этим дело ограничено. Но все-таки он. Был великим человеком, так как нельзя было угадать, чем можно его обуздать. Этого секрета он так и не выдал. Быть может, он ровно ничего собой и не представлял. Такое его поведение заставляло призадуматься, ибо там не было ничего, что могло бы его сдерживать. Однажды, когда различные тропические болезни свалили с ног почти всех агентов на станции, Он заявил, что людям, сюда приезжающим, не следовало бы иметь никаких внутренних органов. Эту фразу он скрепил своей улыбкой, словно приоткрыл на секунду дверь в царство тьмы, у которой стоял на страже. «Вам чудилось, что вы что-то разглядели, но печать уже снова была наложена». Когда ему надоели обеденные ссоры, постоянно возникавшие между белыми из-за того, кому сидеть за столом на председательском месте, Он приказал сделать огромный круглый стол, для которого пришлось выстроить специальный дом. В этом доме устроили столовую. Первое место было там, где он сидел, а остальные места в счет не шли. Ясно было, что в этом он твердо убежден. Учтивый, неучтивый – эти определения к нему не подходили. Он был флегматичен. Он разрешал своему «бою», откормленному молодому негру с побережья, третировать белых нахально и дерзко прямо у него на глазах. Увидев меня, он тотчас же стал говорить. Я слишком замешкался в пути. Он не мог ждать. Пришлось поехать без меня. Нужно было посетить станции в верховьях реки. Времени и так уже прошло немало, и он не знал, кто умер, кто жив, в каком состоянии находятся дела и так далее. На мое объяснение он не обратил ни малейшего внимания И, играя палочкой сургуча, несколько раз повторил, что положение очень серьезно Очень серьезно Ходят слухи, что одной из важнейших станций угрожает опасность И что начальник ее, мистер Курц, болен Он выразил надежду, что слухи эти ложные Мистер Курц Я был утомлен и нервничал «Черт бы побрал этого Курца!» Подумал я и перебил его, заявив, что о мистере Курце мне говорили на побережье.